Говорили, что до исчезновения Феррари от леди Монбари ушла ее горничная, уехав к своим родственникам домой, и что леди Монбари даже не пыталась подыскать себе новую горничную. Говорили, что его светлость хворает, что он стал совершенным затворником, никого не принимает, даже соотечественников. Отыскали глупую старуху, убиравшую в палацу. Утром она приходила, а вечером уходила. Пропавшего курьера она не видела.